Вскоре пальцы ее устали цепляться за шпиль, и она спустилась на площадку в полной растерянности. Долг был ее путь из лагеря наемников возле пограничного города Сукмет, затерявшегося среди травянистых саван, где отчаянные бродяги, собравшиеся со всех земель, стерегли пределы Стигии от набегов со стороны Дарфара. На удачу она бежала в сторону, вовсе ей незнакомую, вот и не могла теперь решить, что лучше — направиться прямо в этот город на равнине или, от греха подальше, обойти его и продолжить свой одинокий путь. Шум листьев внизу прервал ее раздумья. Она резко покошачьей обернулась и схватилась за меч, но вдруг застыла при виде стоящего перед ней человека. Человек выглядел великаном, и могучие мышцы перекатывались под его бронзовой от загара кожей. Он был одет в такой же костюм, что и она, только вместо кушака носил широкий кожаный пояс, одягощенный огромным мечом и тесаком. «Конан — Конан миреец! воскликнула молодая женщина. — Какого черта ты притешься по моим следам? Великан улыбнулся, и его суровые голубые глаза приобрели выражение, понятное всякой женщине. — А то ты не знаешь! — засмеялся он. «Разве не полюбил я тебя с первого взгляда?» «Мой жеребец не смог бы выразиться яснее», — сказала она с презрением. «Но я не ожидала встретить тебя в такой доле от винных бочек и кружек сукмета. Ты что, поехал за мной из лагеря Заралла? Или тебя попросту выгнали за мелкие кражи?» «Ты же знаешь, что нет в отряде Заралла таких отчаянных свельчиков, чтобы выгнать меня. Понятно, я ехал за тобой».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 И следует ожидать чего-то подобного. Валерия топнула ногой. «Но почему я не могу жить так, как они?» «Потому...» — он снова окинул ее жадным взглядом. «Но ты правильно сделала, что убежала. Стигейцы сняли бы с тебя кожу. Брат этого офицера поскакал следом за тобой, и, наверное, настиг бы конь у него получше. Еще несколько миль, он перерезал бы тебе глотку». «Ну и?» — спросила она выжидательно. «Что «ну и?» — не понял он. «Ну и что с этим стегийцем?» «Да ты как думаешь? Ясное дело, я убил его и оставил на поживу стервятником. Пришлось немножко задержаться, и я потерял твой след. А то бы давно догнал». «И верно, думаешь вернуть меня в лагерь?» «Не болтай ерунды», — сказал он. «Иди ко мне, девочка, не ершись. Я ведь не тот зарезанный стигиец. «Ты нищий бродяга!» — крикнула она. «А сама-то? У тебя даже на новые заплатки денег нет. Твое презрение меня не обманет. Знаешь ведь, что я командовал и большими кораблями, и многочисленными дружинами. А что нищий, так любой корсар большую часть жизни проводит в нищете».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 Он остановился и спросил, Хочешь, чтобы я отобрал тебе эту игрушку, да я уже и отшлепал? Болтовня, сказала она, и в глазах его засверкали искры, точно солнечные блики на море.